В следующее мгновение Шарлемань рухнул и по инерции перекатился на него. Казимир замер, завороженно глядя, как его друг скрывается под массивным корпусом животного. Брюс успел только вытянуть вперед одну руку, словно цепляясь за жизнь. Ореол защитного поля замерцал и погас. Шарлемань завершил перекат, раздавив и погребя беззащитного человека под мертвой громадой своего тела.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 Он не будет праздновать победу в вест не будет поглощать пиво стакан за стаканом, не воспользуется своим шансом с бетани. Брюс мертв. Кракен, словно догадываясь о растерянности Казимира, сам поскакал вверх по склону, унося седока под полог безопасного леса. Местом сбора была выбрана небольшая лужайка на берегу ручья в лесной глуши. Туда должны были прибыть 12 членов клана Макфостеров, но их осталось только 9 Скотт Макфостер начал скорбную перекличку. Казимир слушал имена, закрыв глаза, и по его щекам текли слезы. Перекличка была окончательным завершением набега. Пока воин не появлялся на месте сбора, чтобы откликнуться на свое имя, произносимое главой семейства, он не мог вернуться домой, не мог войти в деревни и форты. Слишком много бойцов, павших на поле боя, были впоследствии захвачены и порабощены звездным странником, чтобы через некоторое время вернуться и начать убивать своих сородичей. Финальная перекличка предотвращала возможность подобного предательства. «Брюс Макфостер!» Тон голоса Скотта подтвердил то, что многие уже знали. У Казимира приоткрылся рот. Он хотел крикнуть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 Впрочем, характер ее расследований нередко требовал посещений различных медицинских учреждений. Елена провела следователя мимо первых двух блоков, где находились личные комнаты выздоравливающих, дневные гостиные и терапевтические кабинеты. Расположение помещений было знакомо Паули, ее собственная реабилитация после омоложения проходила в почти таких же условиях. Убранство Мэнби, возможно, было более роскошным, но процедуры оставались идентичными. Елена Кассел привела ее к третьему блоку, где, собственно, и проводились сами процедуры омоложения. Длинные коридоры, как ни странно, оказались почти пустыми. Только за дверями гостиной Паула заметила несколько клиентов клиники, утопавших в глубоких креслах перед монитором, где транслировался матч между командами «Августы» и Сент-Линкольна на розыгрыше кубка. Медсюстры скромно собрались в сторонке, поглядывая на большой экран, где на изумрудной траве сошлись игроки двух национальных команд. «Боюсь, вам придется пару часов подождать», извиняющимся тоном произнесла заместитель директора. В этот момент из гостиной донесся общий стон разочарования. Бомбардир Сент-Линкольна не смог забить голд,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 а вся планета Августа находилась под контролем семейства Шелдон. Паулу проводили в приемную, где уже находились мужчина и женщина. «Это миссис Венди боуз сказала Елена, — «и...» «Профессор Трутин», — представился мужчина, протягивая руку. Это был мужчина на закате среднего возраста, одетый в костюм из коричневого твида, который, по мнению Паулы, вышел из моды уже несколько столетий назад.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 Где бы вы ни встретили человеческие страдания, тут же появляются адвокаты. Они либо становятся причиной этих страданий, либо на них наживаются. «Прошу вас», — вмешалась Венди, — «это я попросила профессора Трутона сюда приехать. Я совсем не знаю законов Августы, и денег у нас немного. На время восстановления после омоложения Дадли не получит никакого пособия». «Дадли мой коллега», — заметил Трутин я уверен, что мой опыт и советы не помешают вашему расследованию. В любом случае, он был обязан пригласить адвоката. — Профессор Дадли Боус неподследственный, — сказала Паула. — Насколько мне известно, он ни в чем не виновен. Она многозначительно взглянула на адвоката. — Вы, вероятно, предполагаете противоположное. Почему — Почему? Вопросительный взгляд Венди обратился к профессору.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 Это тайная полувоенная группировка, базирующаяся на Дальней. Они утверждают, что правительством Содружества манипулируют чужаки. «Я слышал о них», — сказал Трутон. «Мой Элдворецкий, к несчастью, не раз пропускал их пропаганду, несмотря на фильтры». «Они пытаются представить полет второго шанса как угрозу человечеству», — продолжала Паула. «А для этого им необходимо выявить связь между постройкой корабля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 Было выявлено необычное совпадение, и вот и вот о нем-то я и хочу расспросить профессора. Что за совпадение? Счет благотворительного образовательного общества «Кокс» в банке «Денман-Манхэттен» некоторое время назад, еще до нападения на корабль, подвергся хакерской атаке. Это общество входит в число спонсоров кафедры астрономии, которой руководит ваш муж. Хранители, вероятно, верили, что исследования пары Дайсона – финансируется по воле чужака и пытались найти тому свидетельство в бухгалтерских отчетах. Банковская система безопасности нейтрализовала их программу, и хранители не смогли добраться до секретных файлов. В то время происшествию не придали значения, поскольку банк нередко подвергался подобным нападкам, однако используемый ими Троян был создан на основе кодов профессора Боуза,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 Несколько месяцев назад. По-моему, в тот самый день, когда муж получил звание профессора. На приеме присутствовало много гостей и представителей разных информационных компаний. Журналист упомянул мое имя? моё Да, точно. Как его звали? Кажется, бред Брэдли? Неслышно прошептала Паула. По ее спине пробежал холодок.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 Она удержалась от комментариев по поводу объятий преданной жены профессора и его сочувствующего коллеги. В больших и неуклюжих санях, переваливавшихся по замерзшей впадине, Оззи немилосердно мотала из стороны в сторону. Несмотря на раскаленную жаровню, осмотрительно подвешенную к потолку, в сумраке закрытого пространства было значительно холоднее, чем в палатке но они двигались вперед, и, несмотря ни на что, Ози чувствовал себя намного спокойнее. Орион, завернувшись в свой спальный мешок и сидевший на длинной скамье, значительно приободрился, как только вся компания двинулась в путь. Корпус саней в основном был сделан из желтовато-коричневых костей, сточенных и соединенных между собой, словно это были деревянные брусья. Стены, потолок и скамьи, на которых они сидели,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 Огромный корок стоял на открытой платформе в задней части саней и управлял упряжкой при помощи длинных поводьев. Поджидая медлительного лантруса, он не слишком торопил своих убнанов. «Что представляет собой ледяная крепость?» – спросил Оззи. «Ее первоначальное назначение мне неизвестно», – сказала Сара. В санях она опустила свою лицевую маску и оставила ее висеть на завязках капюшона. В скудном свете жаровни, покрытая морщинами кожи женщины, казалась такой же темной, как у Оззи. Мы почти уверены, что построили ее сельфены. Они до сих пор останавливаются там, когда приходят для охоты на ледовых китов. Она похлопала рукой по меховой накидке. Вот откуда нам достается все это добро. Этой шубе уже семь лет, и скоро понадобится новая. Они долго служат, если заботиться о мехе.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 У меня были друзья, которые не сумели смириться с жизнью в крепости. В поисках лучшей доли они ушли в лес. Минули годы, и можно было подумать, что им все удалось, что они оказались в безопасности. Но потом экспедиция обнаружила их тела, почерневшие и замерзшие. Орион потуже завернулся в спальник, стараясь не показать, как сильно у него задрожал подбородок. Оззи пристально посмотрел на женщину, Но его взгляд не произвел на Сару должного впечатления. «Если есть путь сюда, — сказал он, — должен быть и путь отсюда. Уверен, что он есть. Я только пытаюсь вам сказать, что его никто не знает. По крайней мере, не было случая, чтобы кто-нибудь возвращался». «А как давно вы здесь живете?» — спросил Орион. «Я уже и не знаю». В некоторых местах, где мне довелось побывать, время идет совсем иначе. Это просто другое время. Не могу объяснить. Это понимаешь только тогда, когда снова попадаешь в другое место. А когда пытаешься вспомнить, каждый момент кажется сном. Еще есть тропы, по которым течет время. Возможно, вы с этим сталкивались, когда климат меняется очень медленно, не так, как при смене времен года. Но все-таки...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 и это делало их особенно привлекательными. Однажды я собрала рюкзак и отправилась в лес. Вот тогда все и началось. Больше я туда не возвращалась, но я и не стремилась к этому. Какой смысл? Интересно, пробормотал Оззи. Было приятно узнать, что тропы сильфенов есть и на земле, но это почему-то совсем не удивило его. Выходит, вам около 400 лет...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 на каких-нибудь тропических островах да конечно сара посмотрела на зи и тот лишь пожал плечами словно предостерегая от дальнейших расспросов впереди постепенно вырастал силуэт ледяной крепости сквозь грубые затянутые льдом окошко было не просто что-то рассмотреть но очертания пирамиды виднелись вполне отчетливо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 Полезное замечание. Сани неторопливо подъехали к основанию пирамиды и остановились. Ози и Орион снова натянули перчатки, закрыли лица и вылезли наружу, прихватив свои рюкзаки. Двое корок-хи с печальными трелями подошли к Биллу и стали помогать ему распрягать убнанов, тащивших Сани. Из пирамиды вышли еще люди, или похожие на людей существа, в таких же бесформенных меховых одеяниях, как у Сары. Появились и чужаки, маленькое создание с пятью конечностями и еще двое похожие на змей с ногами. Все они были одеты в шкуры ледового кита. Оззи помедлил, разглядывая незнакомцев, и удивился, как далеко простираются тропы сельфенов. «Сюда!» — поманила их рукой Сара. и «Иуша позаботится о вашем лантрусе».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 от сценок из жизни на деревьях до звездных ландшафтов с экзотическими лунами, городских улиц с невиданными зданиями и даже технологических объектов. В самом центре, ярче чем солнечный свет, сияла мандала, собранная из тонких хрустальных полосок. «Святые угодники!» – воскликнул Оззи. Перед ним находилось потрясающее доказательство великой культуры сельфенов.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 Судя по запаху, в зале и осевшей на кирпичах сажи в очаге использовалось топливо на основе жира. Вокруг столов суетились несколько человек и чужаков, очевидно готовивших пищу. Великолепный зал, похоже, служил обитателем ледяной крепости одновременно столовой и гостиной. Здесь было многолюдно даже в середине дня. Оззи поразился разнообразию рас. Даже на первый взгляд он насчитал не меньше дюжины разных типов – существа на трех, четырех и на шести ногах, извивающиеся, ползающие и даже прыгающие. Одно из них напоминало молодого роеля или его близкого сородича – большие и маленькие, с различным цветом кожи, чешуи, меха и радужных оболочек.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 На лице Сары отразилось беспокойство. Вы ведь не пытаетесь снова отыскать тропу, правда? Из-за этого мы уже потеряли немало людей. Конечно. Я не настолько глуп, но мы уйдем, как только будем к этому готовы. Желаю удачи. Накануне старта состоялось не меньше дюжины торжественных вечеров, ужинов и баллов. Но самым значительным стал прием, устроенный председателем парламента Аншана, где присутствовали вице-президент Элейн Дой, Найджел Шелдон с тремя официальными женами из своего гарема, Рафаэль Колумбия, сенаторы Томпсон Бурнелли и Брюстер Кумар, а также десяток других выдающихся личностей из политических кругов Содружества. На этом приеме, к несчастью, должен был присутствовать и капитан Уилсон Кайм,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 Перед экспедицией она коротко остригла волосы, но стилист умудрился вплести в них несколько длинных прядей, осыпанных платиновыми и фосфорицирующими блестками. Уилсон никогда еще не видел ее такой элегантной. На работе она обычно носила строгий костюм, а в его квартире необходимость в одежде и вовсе не было. Ее сегодняшний вид, подчеркнутый ароматом духов, будил в нем непреодолимое желание –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 Передняя дверца плавно поднялась, из машины выбрался Оскар. «Можно было сразу догадаться, кто приехал», – произнес Уилсон. Он немного завидовал, глядя на эксклюзивную модель автомобиля. Учитывая свой нынешний возраст и положение, капитан считал себя выше подобных мелочей, но не переставал гадать, как бы он чувствовал себя за рулем «Феррари» в режиме ручного управления.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 тогда как Уилсон в подобной одежде ощущал себя скованно, словно школьник на выпускном вечере. «Ну, девочки и мальчики, может, войдем?» – предложил Уилсон. За дверями им открылся пышный классический интерьер, изобиловавший портретами в золоченых рамках, а также крученой бронзой и нефритом модернистской скульптуры.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 Над горизонтом постепенно таяли последние золотистые лучи заходящего солнца. Известные личности Содружества и богатые аристократы смешались с представителями местного высшего общества, а репортеры политических и новостных каналов держались от них на почтительном расстоянии. На небольшом возвышении перед фонтаном в виде сферы Генри Ву заиграл оркестр.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 а выступавший животик явственно нависал над поясом брюк. Он рассказывал какую-то старую историю внимательно аншанским слушателям, и стоящая рядом жена громко смеялась, словно никогда ее не слышала. «Напомните мне, какого черта он летит с нами?» – проворчал Оскар. «Это величайший эксперт содружества в том, что касается пары Дайсона», – с притворной серьезностью ответила Анна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 В черном платье, туго обтягивающем ее стройную фигурку и с коротко подстриженными черными волосами, она выглядела сексуальным бесенком. «Капитан?» – приветственно улыбнулся Найджел. «Насколько мне известно, вы знакомы с Элейн?» Уилсон вежливо кивнул вице-президенту. «Фарндейл Инженеринг» приняла решение финансировать ее предвыборную компанию, и Элейн Дой знала об этом. «Какие-то непредвиденные проблемы?» – спросил Найджел. «Нет, все идет исключительно гладко». «В последнем тестовом полете мы достигли скорости в четверть светового года в час», – сказала Ту Ли. «Этого мы и добивались, так что завтра готовы лететь». «Ты все знаешь», – усмехнулся Найджел, явно гордясь своей спутницей. «Перестань». Девушка сердито отвернулась. Тули приходится мне прапраправнучкой», — сказал Уилсону Найджел. «Четыре поколения, рожденные естественным путем, — это самая прочная семейная связь. Кто может обвинять меня в том, что я ею горжусь?» Уилсон не помнил, чтобы этот факт был упомянут в личном деле Ту -ли. «Надеюсь, вы не против», — сказала Ту пристально глядя в глаза Уилсону. «Я никогда никому об этом не говорила, поскольку хотела попасть в экипаж самостоятельно». «И вам это удалось», — ответил Вилсон. Внезапно он задумался, почему никто из его семейства не участвовал в квалификационных отборах. «Шелдон и Кайм все-таки летят вместе», — с довольным видом произнес Найджел. «Мы решили проблему хоть и иным путем». «Похоже на то». Вилсон уже с трудом заставлял себя улыбаться. «Как я понимаю, вы берете с собой массу оружия?» — вступил в разговор Таймс.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 На несколько столетий. Верно, кивнула Анна. Так считают хранители личности. Томпсон бросил в ее сторону сердитый взгляд. О них есть какие-нибудь новости? Спросил Уилсон у Рафаэля Колумбия. В связи с этим нападением мы провели две сотни арестов. В основном это торговцы оружием с черного рынка и прочие подпольные деятели воинствующих группировок.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 но наружная оболочка из малметалла была свернута в широкое кольцо вокруг перехода. Из всех вспомогательных сооружений осталась только тренога манипуляторов, словно алюминиевыми когтями охватывающая форму корабля. Солнечный свет, заливавший весь снежно-белый 400-метровый корпус, четкими тенями выявлял каждый люк, каждое сопло,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 «Посмотрите, что произошло на Дальней. В эту авантюру мы вложили миллиарды, и сейчас еще планета обходится правительству в несколько сотен миллионов ежегодно. А что мы получили взамен?» знание ответил Уилсон, удивляясь своему порыву в защиту Дальней. «Не так уж их много», — проворчал Томпсон. «Скажите это Халгардам». Они заняли господствующую позицию в производстве генераторов силовых полей только благодаря технологии, найденной на море и Селесте. «А что будет, если мы не вернемся?» – спросила Анна. Шокированные взгляды членов Совета и общее молчание заставили ее усмехнуться. «Нельзя же полностью отрицать такую возможность», – добавила она. «Мы вас не бросим», – уверенно сказала Элень Дой.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 Цель вашей миссии была определена с учетом такой возможности, и вклад капитана Кайма в планирование я только приветствую. Откровенно говоря, я приемлю только его подход к вопросу безопасности. Если рассуждать реалистично, в случае обнаружения вами таких могущественных и враждебных сил, они тоже узнают о содружестве. Оркестр заиграл легкий вальс, показавшийся Уилсону знакомым. При этом все повернули, чтобы взглянуть на западный край неба, и капитан облегченно вздохнул. Над крышей дворца поднялась невероятно яркая звезда. Второй шанс вышел на эллиптическую орбиту вокруг Аншана. В конце концов, при наличии червоточины, его местонахождение не имело значения. Корабль скользил над самым горизонтом и был полностью освещен солнечными лучами, сделавшими его самым ярким объектом в небе.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 тогда как члены совета вместе с Ту Ли отошли в сторону. Рядом с Оскаром тут же появились Дадли Боуз и тоже стал хлопать в ладоши, подняв руки над головой. После окончания фейерверка оркестр перешел к более привычным пьесам, затем открылся буфет, и гости разбрелись по саду. Элли Индой снова выступила вперед. «Капитан, я хочу пожелать вам счастливого пути».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 что терминалы, стоявшие прямо перед ними, заслоняли нижнюю часть изображения от сидящих сзади. Но Уилсону и самому некогда было рассматривать стандартные изображения, передаваемые с установленных на корпусе камер. Его зрительные вставки отфильтровали естественное освещение, концентрируя внимание на виртуальном поле зрения. В результате он почти не видел помещения, зато внимательно следил за иконками, отражающими состояние систем корабля. Уилсон положил ладони на точечные контакты пульта, и в галактике воздушной графики, окружившей его со всех сторон, появились виртуальные пальцы. Прикосновением ярко-желтого виртуального пальца он увеличил иконку шлюзов и убедился, что корабль герметичен.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 Все это, вкупе с его горячим желанием участвовать в проекте, сильно помогли комиссии в выборе кандидатуры. Уилсон считал, что ему повезло иметь на борту столь компетентного специалиста. В виртуальном поле зрения загорелась иконка связи, оповещающая о вызове Найджела Шелдона. Уилсон прикоснулся к ней, давая согласие на разговор. «Капитан!» – голос Шелдона прозвучал на весь капитанский мостик – Я получаю телеметрические данные. Отсюда все выглядит отлично. И отсюда тоже. На улисе тоже было множество таких бессмысленных переговоров с официальными лицами. Все это делалось ради потомков и журналистов. Один из цифровых счетчиков в виртуальном поле Уилсона показывал, что число зрителей, следивших за отправлением через Унисферу, приближается к 15 миллиардам. Мы готовы к старту.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 «Хочешь проконсультироваться с нашим астрономом?» – едва слышно прошептала Анна. Уилсон предпочел проигнорировать ее слова, гадая, слышал ли их кто-то еще из экипажа. «Как договаривались», – сказал Оскар. Его ладони плотно прижимались к точечным контактам пульта, а взгляд быстро перемещался, следя за виртуальными символами. Первый выход в 25 световых годах от пары Дайсона –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 Оскар отключил наружные камеры, экраны мостика переключались на гравитонный спектр, информацию с датчиков вокруг корабля, регистрирующих слабое эхо внутри червоточины. Эта приближенная версия радара позволяла приблизительно определять местоположение звезд и планет, но не более того. Вилсон снова активировал виртуальное поле зрения и снова проверил работу всех систем корабля.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 Хоше поджидал ее на обочине дороги. Утро еще только началось, а вдоль тротуара уже собралась небольшая кучка местных зевак. Поблизости стояли полицейские машины и коп-роботы устанавливали временное ограждение вокруг 30 многоквартирного дома. Через некоторое время подкатил микроавтобус технической группы и неторопливо скрылся в подземном гараже. Эл-Дворецкий известил Хоше о скором прибытии начальника участка и запросе комиссара. «Великолепно!» – буркнул Хоше. Теперь он не сомневался, что в расследовании будут вмешиваться все, кому не лень. После того, как он выполнил основную работу, все департаменты Дарклик-Сити были не прочь урвать свою долю славы. Из притормозившей неподалеку полицейской машины вышла Паула. Ее простое светло-голубое платье дополнял бежевый жакет, блестящие черные волосы были стянуты на затылке. Хоше показалось, что ее смуглая кожа стала еще темнее, но это было неудивительно, ведь Трелуар, столица Аншана, располагалась в зоне тропиков. На его приветствие Паула ответила искренней улыбкой. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Я тоже Хоше. Извини, что бросила тебя с этим делом». «Все в порядке», — солгал он.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 У меня очень ловкий противник. Холмс и Мориарти? Хоше, я и не думала, что ты читаешь классику. Это было довольно давно, но такие вещи доставляли мне огромное удовольствие. Холмс и не подозревал, как ему было легко, сказала она, пока они спускались на стоянку. Итак, что ты мне приготовил? В дальнем конце помещения стояли два фургона криминалистического отдела.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 «Для меня это все равно, что пятна Рошаха». Хоше даже не улыбнулся. Одно тело заметно меньше второго, а это говорит о том, что тела принадлежат мужчине и женщине. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Находка лежит глубоко, около 10 метров под уровнем пола. Застройщик при возведении этого здания не халтурил. К несчастью, фундаменты находятся в ведении городского муниципалитета.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 Элдворецкий назвал ему имя того, кто вторгся в пентхаус и, спускаясь, Мортен потуже завязал пояс халата. Главный следователь Паула Мио спорила с Дворецким, тогда как детектив Хоше вмешивался в их разговор, грозя страшными карами. Вышкаленного человека Дворецкого нисколько не испугали названные гости их принадлежность к полиции. Он оставался верен своему нанимателю и ничто не могло заставить его отступиться от своего долга.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 «Это дурная шутка!» «Нет, сэр, я не шучу», — ответила Паула. «Как зарегистрированный гражданин Содружества, вы можете ничего не говорить по поводу предъявленного обвинения, пока не проконсультируете со своим юридическим представителем. А сейчас прошу вас одеться. Для дальнейшего допроса вас доставят в полицейский участок». «Сущая чепуха!» — Мортон скрестил руки на груди и не сдвинулся с места. Он уже знал, о чем шла речь, но все же спросил. «О каких убийствах вы говорите?» «Об убийстве Тары Дженнифер Шахиф, бывшей в то время вашей женой, Ивайоби Котала». «Проклятье! Да я же сам заявил, что их убили!» «Да, верно. Я вам за это благодарна. Прошу вас одеться. В противном случае вы поедете с нами в таком виде». В гостиную ворвалась обнаженная Мелани,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 При виде развернувшейся сцены на ее продолговатом утонченном лице появилось выражение скуки, словно она смотрела дешевую мыльную драму. «Что здесь происходит?» – протянула она слегка хрепловатым голосом, приглаживая рукой роскошную прическу. «Это твои извращенные развлечения, Морти? Тебя утащат в тайную темницу и прикуют к стене?» «Нет», – в один голос воскликнули Паула, Мио и Мортон, «Ах!» – разочарованно вздохнула она. «Мортин никогда никого не убивал», – заявила мелони и вызывающе подняла голову. Паула окинула ее холодным взглядом. «Вас еще на свете не было, когда он это сделал. Послушайте моего совета. Не устраивайте сцен». «Мортон». «Да-да». Мортон нежно прижал к себе девушку. «Мой Элдворецкий уже связался с юридическим отделом. К ужину я буду дома».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 с дерновыми крышами, защищали своих обитателей от дождей. Широкие открытые окна не препятствовали циркуляции воздуха, позволяя ветру охлаждать помещение. В таком теплом климате люди редко оставались дома в светлое время суток. Жители занимались сельским хозяйством, и дети клана в этом удаленном убежище могли расти спокойно, не опасаясь влияния института и звездного странника.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 в сложенной из камней стене, увитой настурциями. Как и в большинстве небольших селений, по всему Содружеству стена окружала все кладбище. Деревца, посаженные по периметру, уже выросли и обеспечивали легкую тень. Могильные плиты были вырезаны из местной скальной породы. Трава между могилами регулярно подстригалась. Кое-где стояли скамьи. В центре кладбища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 Громким чистым голосом произнес Харви. «Он покинул наш клан, но не будет забыт теми, с кем жил и сражался плечом к плечу. В час отмщения он услышит радостную песень, которую будут петь все народы, и она прозвучит так громко, что разбудит даже дремлющие небеса». Харви поднес к незаконченному ряду имен на мраморной поверхности небольшой резец. Аппарат негромко зажужжал, высекая запрограммированные буквы. Из-под крошечных лезвий посыпалась мелкая серая пыль. «Я помню твой смех, Брюс», — сказал Харви. Казимир шагнул вперед. «Я помню твою дружбу, Брюс. Ты мой брат, и навсегда им останешься». Его голос прервался, слова с трудом выталкивались наружу, по щекам потекли слезы. «Я помню твое упорство, Брюс!» – прохрипел Скотт. «Пусть оно всегда остается с тобой, парень!» Вперед вышла женщина. Казимир не слышал, что она говорила. Маленький мальчик у нее на руках начал громко плакать, будто понимал, что происходит, что он никогда не увидит своего отца. Прощание затянулось довольно надолго. Наконец, последний из Макфостеров сказал свое слово –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 «Его все любили», – непроизвольно ответил Казимир. «Саманта была несколькими годами старше его, и потому он чувствовал себя в ее присутствии не совсем уверенно. Теперь, когда Брюса больше не было, а у нее остался ребенок, его смущение только усилилось. Она улыбнулась, хоть и было заметно, что улыбка далась ей с трудом. Младенцу едва исполнилось три недели, и его мать выглядела очень усталой. «Ты такой милый!» Его все знали, особенно мои сестры во всех кланах. Но это совсем иное. Он оставил свой след в этом мире. Казимир обнял ее за плечи, и они вместе вышли за ворота кладбища. «Ты уже решила, как его назовешь?» «Только не Брюсом. Это было бы слишком. Я выбрала имя Ленокс. Так звали деда Брюса, а у меня есть дядя с таким именем». «Ленокс. Хорошо».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 — Мы еще встретимся до твоего ухода? — спросила Саманта. — Конечно. Если ты этого хочешь. Я... Если тебе что-нибудь нужно, какая-либо помощь ребенку или что-то еще, скажи мне. Ты же знаешь, что ничем мне не обязан. Я хочу видеть его, Саманта. И если бы Брюс остался в живых, я бы все равно хотел его видеть. — Ну ладно. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку.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 а простым рабом звездного странника. Я уважаю твои чувства. Чего ты от меня хочешь? Тебе известно о полете космического корабля? Да, я слышал о нем. Брэдли йохансон уверен, что запуск корабля начинает финальную стадию войны звездного странника. Человеческому содружеству грозит гибель. Каким образом? — спросил Казимир.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 Но если содружеству придется вести войну, его экономика и все общество ослабеют. Человечество станет уязвимым перед звездным странником. Но ты сказал, что корабль уже стартовал. Мы не в силах его остановить. Это верно. Но, Казимир, если звездный странник готовится нас сокрушить, час отомщения за эту планету близится. Возможно, он наступит уже в ближайшие годы.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 Там совсем другая жизнь, по крайней мере, на первый взгляд. Тебе придется постараться, чтобы к ней приспособиться. Но ты молод и еще способен адаптироваться. Тебе придется много тренироваться, чтобы развить мускулы до того состояния, когда они смогут нормально функционировать в условиях стандартной гравитации. Есть, конечно, лекарства и клеточное профилирование, но этого мало. Тебе придется и самому изрядно потрудиться.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 «Я пообещал Стигу, что ты справишься, так что постарайся не выставить меня обманщиком». «Никогда. Но... решать будет Йоханссон?» «Да», — подтвердил стик. «Ты встретишься с ним до начала операции». Казимир с трудом верил своим ушам. По его представлениям, Брэдли Йоханссон был кем-то вроде далекого кумира или исторического героя, на которого все ссылались, которого благоговейно почитали». Он и не мечтал встретиться с ним лично. «Хорошо», – тихо произнес он, – «а где он?» «В настоящий момент? Я не знаю, но мы встретимся с ним на Земле». Строительство космического корабля вывело второй шанс в заголовке большинства информационных каналов Унисферы. Детали проекта, история создания, споры политиков о целесообразности этого решения –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 После этого полет длился месяц за месяцем, и напряжение быстро начало спадать, сменяясь некоторым разочарованием. Граждане Содружества просто не привыкли, чтобы такое важное событие не освещалось в прямом эфире. Более того, о результатах миссии они смогут узнать не раньше, чем через год. А до этого момента им предстояло вновь погрузиться в старые привычные мыльные оперы и драмы ВСО, следит за перепалками политиков, скандалами знаменитостей и Кубком Содружества, который подходил к четверти финала. Потом появилась новость о Поресте Мортона, и стали известны имена задержавших его офицеров, хотя Хоше Финн мало кого заинтересовал, и поезда на Актиер заполнили жаждущие подробности репортеры. О таком сюжете мог мечтать любой режиссер. Паула Мио, расследующее давнее убийство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 В Дарклейк-Сити были предложены немалые взятки за сведения об уликах обвинения, что привело к дополнительным судебным разбирательствам по обвинениям в оскорблении. Тара Дженнифер Шахиф и Вайоби Кутал были вынуждены обратиться в суд с просьбой защитить их от толп-репортеров, осадивших их дома. После целого месяца шумных обсуждений интерес к делу значительно повысился. В день первого заседания Верховного суда Дарклик-Сити пришлось даже выставить кордон вокруг здания, чтобы сдержать толпы журналистов и простых любопытствующих. Фургон с обвиняемым, сопровождаемый длинным конвоем полицейских машин и патрульных роботов, обогнул здание суда и остановился в охраняемой зоне у заднего входа. За процессией с вертолетов следили десятки камер, Но ни одной из них не удалось заснять Мортона, поскольку его провезли прямо на подземную стоянку. Для слушания дела был отведен главный зал, на поспешный ремонт которого власти потратили значительную часть годового бюджета. Актиеру еще не меньше недели предстояло оставаться в центре внимания всего Содружества. Так что важно было произвести благоприятное впечатление.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 чей лучший наряд на фоне модных костюмов местных представителей власти казался древним и изрядно поношенным. При появлении судьи Кармайкла все встали. Мортон ободряюще улыбнулся мелони и эту улыбку запечатлели 50 пар профессиональных зрительных вставок. Сразу после зачитывания обвинений представитель защиты – Говард Мэддок потребовал прекращения дела вследствие оглашения свидетельских показаний в присутствии прессы. Ивор Чесил заверил суд, что свидетельские показания были получены законным путем, являются неопровержимыми и играют лишь незначительную роль в позиции обвинения. Судья Кармайкл отклонил требования Мэддока, и на этом демонстрация позиций закончилась, а судебное разбирательство началось всерьез. Обвинение изложило свою версию предельно просто. Мортон испытывал непреодолимую маниакальную жажду денег и власти. Первым шагом к достижению этой цели стала женитьба нотари Дженнифер Шахив. Семейные деньги были вложены в создание Аквастейл, и эта мелкая фирма обрела достаточную силу, чтобы выиграть контракты на сотрудничество с известными строительными компаниями.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 «Аквастейт не достигла того объема, который мог бы привлечь инвесторов. Требовалось еще два или три года непрерывного развития». «И вы убили ее», – сказал Ивор Чесел, остановившись перед скамьей подсудимых. «Убили свою жену и таким образом ликвидировали препятствия на пути к выпуску акций. После ее предполагаемого бегства на Тампико ничто не помешало вам вывести «Аквастейт» на соответствующий уровень».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 Шерон Хоффбрандт. Она подтвердила, что тела, извлеченные из-под фундамента многоквартирного дома, построенного 40 лет назад, действительно принадлежали Таре Дженнифер Шахив и Вайобе Коталу. Оба они были застрелены с близкого расстояния из мощного нервно-подавляющего оружия, а их ячейки памяти были повреждены, предположительно, М импульсами.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 «Это происходило на Актиере?» «Нельзя сказать с уверенностью». «Понятно. Благодарю вас». Обвинение вызвало Тару Дженнифер Шахиф. Она пристала перед судом в костюме цвета лаванды с широкой белой отделкой и слишком короткой юбкой. Чрезмерный макияж и пышная прическа только подчеркивали ее нервозность. «Вы помните каких-либо ваших врагов, имевшихся у вас 40 лет назад?» – спросил Ивор Чесил. «Нет».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 Сверху на них с ободряющей улыбкой смотрела Мелани в светло-сером платье, так туго облегавшим ее фигуру, что ткань могла сойти за вторую кожу. «Детектив фин начал Ивор Чесил, — «есть ли какие-либо свидетельства о пребывании Тары Дженнифер Шахив или Вайоби Котала на Тампико?» «Были куплены билеты, был сделан запрос в юридическую фирму на этой планете, но прямых свидетельств их пребывания там не обнаружено». «Мы провели расширенные поиски, но на Тампико нет ни информационных, ни физических следов этих людей. Мы считаем, что вся история с бегством на Тампико была придумана для обеспечения алиби убийцы». «Алиби?» «Если Мортон убил свою жену, чтобы обеспечить выпуск акций Аквастейт, наверняка кто-то стал бы задавать о ней вопросы. А как все были уверены, что она сбежала со своим любовником и обосновалась в другом мире», Адвокаты юридической фирмы Brocher Associated были наняты якобы от ее имени. Вопросов к нему было очень много. О методах проведения расследования, о подлинности полицейских записей, о жизни Вайобе Кутала и наличии у него смертельных врагов, об официальных отчетах Аквастейт. Все они преследовали только одну цель – показать, как сужался круг подозреваемых, пока не осталось никого, кроме Мортона. Защита получила возможность задать вопросы Хоше Фину только в середине дня. Говард Мэддок попросил Хоше рассказать суду, как продвигалось расследование факта оживления катала до вмешательства Мортона, после чего это дело стало первоочередным. «Несколько необычный шаг для убийцы вы не находите?» – спросил Мэддок. «А он и не знал, что убил Шахиф и катала ответил Хоше.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 Есть там какие-то воспоминания о пребывании на Тампико? Нет, но если он убил... Детектив, прошу вас просто отвечать на мои вопросы. У вас нет доказательств, что мой клиент построил себе алиби. Могу ли я предположить, что настоящему убийце или убийцам Тары Шахиф действительно требовалось алиби, чтобы ввести в заблуждение полицию или частное расследование? Да».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 А вашу собственную теорию, подогнанную под известные факты, основанную только на вашем мнении о моем клиенте, как о холодном жестоком убийце. Я прав? Но на это указывают факты. Ничего подобного, детектив. Это не улики. Это ваша теория. Это не окрывавленное орудие убийства в пластиковом мешке, которое можно было бы предъявить суду. Это всего лишь слабые и безосновательные рассуждения. Я еще раз спрашиваю если у вас улики, физические или цифровые, доказывающие, что Вайовик Утал и Тара Дженнифер Шахив не стали жертвами криминальных действий, по несчастью приведших к повреждению их ячеек памяти. Хоше довольно долго молчал, затем откашлялся. «Нет, таких свидетельств нет», – монотонно произнес он. На этом судебное заседание закончилось,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 позволил себе надеть более светлый костюм и даже распустил волосы. Рядом с ним заняла место Паула в строгом костюме зеленого света, стуга с тянутыми на затылке волосами. Судебный пристав ввел Мортона в темно-синем костюме, подчеркивающем его авторитет и открытость и вполне подходящим для заседания Совета директоров. Он держался серьезно и сосредоточенно, ничем не проявляя радости по поводу вчерашнего успеха. Говард Мэддок пожал его скованные наручниками руки, а затем все поднялись, поскольку в зал вошел судья Кармайкл. После необходимых формальностей защита пригласила своего первого свидетеля, самого Мортона. Говард Мэддок, задавая вводный вопрос, смотрел в сторону судьи. «Для протокола. Считаете ли вы себя способны на такой ужасный поступок, каким без сомнения является это убийство?» «Я не думаю, что мог бы хладнокровно кого-то убить, и я не убивал свою жену и ее любовника. Благодарю вас». Затем последовала серия вопросов, предназначенная для представления Мортона суду в самом выгодном свете. Каким честолюбивым был Мортон, но не настолько жестоким, чтобы ради процветания фирмы прибегнуть к убийству? Как он сочувствовал и поддерживал свою бывшую жену после процедуры оживления?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 10 или 20 лет пройдут мимо, но в итоге вы снова вернетесь, словно ничего не произошло. Большинство психиатров склонно верить, что это делает наше общество более стабильным и спокойным, чем прежде. Они называют это зрелостью. Как вы понимаете, убийство стало не таким уж серьезным преступлением. Вы просто на несколько лет устраняете жертву из жизни. Вы не уничтожаете ее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 Это ощущение рождается в подсознании. Вы знали, что в их исчезновении что-то не так. Мортон откинулся назад и бросил на Паулу подозрительный взгляд. Алиби с отъездом на Тампико отлично сработало, не так ли? Да. Да. А если бы вы не помнили об убийстве, ни вы, ни ее друзья не сомневались бы, что она оставила вас и уехала. Я не убивал ее, но вы правы, история была вполне правдоподобной. У меня не было причин беспокоиться о ее исчезновении, особенно после того, как со мной связались юристы из Broker Associated и сказали, что они действуют в качестве посредников. Давайте снова все вспомним. Вы вернулись с конференции на Таланси и обнаружили, что из квартиры исчезли все вещи вашей жены, а потом нашли послание, в котором говорилось, что она уехала навсегда. Все верно. И в тот момент... Этого было достаточно, чтобы убедить вас в ее уходе. Это было неожиданно, поразительно, но не вызвало никаких подозрений. Вы знали о ее связях? Да, у нее было несколько романов. Условия нашего брачного контракта это допускали. У меня самого была пара увлечений. Я ведь человек, а не холодная машина. Вы оспаривали условия развода? Нет, они были заранее оговорены в нашем контракте. Я знал, на что шел. А как насчет вещей из квартиры? Вы требовали что-нибудь вернуть? Нет. Почему? Мортон быстро переглянулся с медиком. Тара взяла только свои вещи. Вы ведь знали, какие из них принадлежали ей? Конечно. А еще кто-нибудь это знал? Мортон снова посмотрел на своего адвоката. На этот раз в его взгляде мелькнула растерянность. Простите? Простите? «Я читала запись всех ваших переговоров с Брохер Ассушиэйтед», — сказала Паула. «Никаких требований по возврату имущества в них не было». «А теперь скажите мне вот что. Как мог убийца убрать из квартиры, где 12 лет проживали два человека, исключительно в вещи жертвы?» На лице Мортона возникло выражение явного замешательства. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова.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 и только служащие суда удержали ее от прыжка вниз к ее осужденному любовнику. Ее отчаяние стало предметом обсуждения для значительной части публики. Мортона вывели из зала, и по пути он, ошеломленно покачивая головой, не в силах смириться с сокрушительным поражением. Большая часть репортеров переключила свое внимание на стол, где сидели обвинители. Хоше Финн и Ивор Чесил, не скрывая своей радости, пожимали друг другу руки. Паула Мио совершенно не обращала внимания на царившую вокруг суматоху. Она спокойно собирала со стола свои записи и укладывала их в портфель. Под конец туда же последовало и ее портативное устройство. Убедившись, что на столе ничего не осталось, Паула, не глядя по сторонам, покинула зал заседаний.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 Он верил, что НАСА обязательно придет на помощь, если что-то пойдет не по плану. На этот раз ощущение изолированности усугублялось расстоянием.